Они будут удивляться. Не уходи, когда станут уходить все, горечо зашептал он. Задержись хоть ненадолго. Я не могу. Ты можешь. Я Он прервал её протест поцелуем. Останься со мной хоть на короткое время, Дени. Это всё, о чём я тебя прошу. Не знаю. Мне надо подумать. А когда ты будешь знать, должна ли она, нужно ли начинать то, что не может иметь конца? Нет. Если у неё осталось хоть крупица здравого смысла, надо сесть в машину, возвратиться в Даллас и никогда больше не вспоминать об этом человеке. Но его поцелуй, прикосновение рук лишили её разума ей хотелось остаться кроме того она ещё не поговорила с ним о покупке земли для лагеря да легко объяснять поступки задним числом не понимая их истинных мотивов подумала дени про себя ощущая как руки логана гладят ей спину и прижимают к себе Она уткнулась носом в вырез рубашки на груди, коснулась ртом мягких волос. От него пахло летом и здоровьем. У неё была веская причина остаться. Она обещала поговорить с ним о покупке земли. Разве этого недостаточно, чтобы оправдать себя? Возможно, достаточно. А возможно и нет. И к чему искать оправдания? Она хочет остаться. Всё очень просто. Логан водил губами по её шее, не пропуская ни малейшего участка кожи. Когда ты будешь знать? снова спросил он. Она откинула назад голову, посмотрела ему в лицо, и рука коснулась ямки на его подбородке. Я останусь, только ненадолго. Так как всё развивается? Картошка плюхнулась на стул рядом с Денни. Что развивается? Денни зачарованно наблюдала за тем, как играл в волейбол Логан. Участвовали только мужчины, и поэтому игра была более жёсткой и бескомпромиссной. чем когда играют женщины. Логан облачился по такому случаю в вельветовые шорты и снял рубашку. Его загорелое, освещаемое предвечерним солнцем мускулистое тело блестело от пота. Он перемещался по площадке с удивительной грацией, демонстрируя великолепную координацию движений. У Дени иногда захватывало дух, и она была рада, что не сняла огромную шляпу и солнцезащитные очки, которые помогали ей скрывать волнение. Что развивается? передразнила картошка. Нагнувшись к подруге, она щёлкнула перед её глазами пальцами. Как развивается ваше либидо? Твоё и Логана? У вас снова полная гармония. День да вспыхнула. Я, мы. Ладно, не мучайся. Проверчала картошка, взбираясь на стул с ногами. От тебя и раньше нельзя было дождаться какой-нибудь пикантной новости. Если я умру, ни разу не испытав поцелуя Логана, в этом будет твоя вина. Дженни засмеялась и снова сосредоточила внимание на игре. Логан повернулся в её сторону. Мяч про свистел над его головой и упал на площадку. Товарищи по команде набросились на него с упрёками и заставили сосредоточиться на игре. Он так и не смог забыть это. Ты знаешь? будничным тоном проговорила картошка.